Глава 16. Я подобрал стрелы, арбалетчики собирали болты, гномы прибрали маски с клювами, сняли цепочки с медальонами, отрубили пальцы с кольцами. Обрадовали, что за каждое колечко еретика можно получить от 500 до 1000 серебра, а за медальон Малефика столько же золота. Можно считать, что наша экспедиция уже окупилась. Вообще-то она бы окупилась еще на пустыре, если бы кое-кто не увлекался фейерверками. В пепле нашли только бесформенные комочки золота и потемневшие камушки. У бородатых сердца обливались кровью, сколько по моей милости сгорело бабла. «Надо вычесть убытки из доли», – предложил какой-то орк. Я вопросительно посмотрел на Гронга. «Не надо», – прорычал он, – «этот псих совершенно не умеет торговаться». «Ну нет, так нет», — согласился Орк. «Я ж предложил только». «Забудьте нахрен о таких предложениях», — попросил я вежливо. «Все, дружище», — горячо заверил меня Гронк, «больше ты ничего такого не услышишь. Не заводись». Я серьезно на него взглянул. «Ты пообещал, старик, я на тебя надеюсь». «Давайте уже говорить о деле», — возвысил голос Рене. «Что думаешь?» — я обратился к Кэрри. Она потерла пальцами висок. Так, будем считать, что постоянных солдат послали с магами в первый зал и на пустырь. Служивых выгнали всех, а магов не больше половины и точно не самых сильных. Значит, там будут малифики, они бьют на большом расстоянии. Обязательно маги разума и жизни, они служат двуликому. Потом внушали солдатам правильное отношение к этому гадству. В боевом отношении самые опасные маги жизни – Кроме неприятнейших магических воздействий, это повелители оборотней. «Погоди», – помотал я головой, – «оборотни, значит, оборачиваются, превращаются из людей?» «Не обязательно из людей», – сухо сказала Кэри. «Но вообще, да, людей проще достать и приручить. Кругом окраины, трущобы. Эликсиры жизни – это самые сильные лекарства и наркотики». Примешь такой, и на время становишься сильнее, обостряются чувства, с каждым разом требуется чуть больше эликсира, попавшая в зависимость, готова ради него на что угодно, и неизбежно наступает передоз. Вот так просто? Что же тогда все еще не стали наркоманами? Удивился я. За нелегальную торговлю эликсирами жизни во всем возгире немедленная смерть. Главное – карма. Нормальный маг никогда не даст эликсир человеку без крайней на то нужды только безнадежно больному и только для выполнения какой-нибудь миссии. Обычно так престарелые очень богатые владельцы покупают себе лишние дни и недели жизни. Благотворительствуют, поддерживают магические ордена. Я воскликнул. А эти давали эликсиры бродягам? Бред. У этих уже покорежена карма, строго сказала Кэрри. И бродяги тоже люди, они намного способны ради эликсиров. А пережив передос становятся оборотнями. Чтобы превратиться в зверей, им нужно всего лишь хлебнуть эликсирчику или их превращает заклинание маг-повелитель. «Да что могут бродяги?» – я презрительно усмехнулся. Кэрри снисходительно принялась за объяснение. Каждое мышечное усилие – это боль. У обычного человека болевой порог 10% от того уровня, что он физически может перенести. Но он теряет сознание от 10%. Если принять допинг, порой можно поднять вдвое – до 20%. При помощи магии переносимость боли поднимается до 60%. У оборотней в естественном их состоянии порог 90%. Если повелитель не видит смысла в сохранении их жизни, он может совсем снять порог. Теперь учти, что в звериной форме меняется структура ткани, их мышцы втрое сильнее. Она нас молча оглядела и сказала в полголоса. Теперь представьте себе бродягу, который быстрее, сильнее вас в 20-30 раз. Представили? Нас там ждут сотни таких красавцев. Сколько сотен, уточнил я? Две? Три? Три? Навряд ли, скорее две, проговорила она. Угу, я принялся обдумывать ситуацию. Но ведь просто усиление невозможно, за счет чего они усиливаются? Кэри кивнула. Да, в облике зверя оборотни за одну минуту стареют на час, если просто сидят на жопах ровно. Чем интенсивнее двигаются, тем быстрее дряхлеют. Всего, насколько мне известно, оборотни не живут больше года, и это отдельные экспериментальные особи. Обычно после передоза живут месяца три. А просто живучесть уменьшается, спросил я. И да, и нет. Их организмы словно натянутая струна, легче рвутся, но просто так они не дохнут. На несколько минут впадают в бешенство, пока не израсходуют ресурсы полностью. Ну, с этим примерно ясно. Я перешел к другому вопросу. Могут там быть элементалии? «Скорее всего, нет. Разве что огненные на пороге», — сказала Кэрри. «В форме зверя оборотни туповаты, различают только хозяев, могут напасть даже на себе подобных. Им даются самые простые команды, вроде пойти и всех убить». «Ну и замечательно!» — я добродушно ей улыбнулся. Немного покумекал и перешел непосредственно к руководству. «Плиз, дай мне руку», — попросил я. Огненный великан протянул ко мне ладонь. Я сжал ее, прижался знаком огня, подумал, заряжайся. Элементалий засветился белым, неожиданно хихикнул. Щекотно. Минус пять единиц. Однако, сейчас я подойду к дверям и заберу с порога огненного элементалия. Захожу внутрь. Плис, беги к магам и сожги их всех, попросил я. Хорошо, маг, прогудел огненный дух. Остальные со всех ног бегут в боковые залы. «А если их не будет, или двери закрыты?» возмутился Рене. «Двери точно будут закрыты», почесал я в затылке. «Тогда просто бежите вперед, пока не откроются. Ну а если совсем не откроются, подумал я, подбирая слова позадушевнее, тогда нам всем пиздец. Но мы же с самого начала не исключали такой возможности, не так ли?» «Так», проворчал Рене. «Тогда стройся на старт!» повысил я голос. Подошел к дверям, створки распахнулись. Я окинул взором громадный зал в форме лепестка. На стенах горели факелы. Присел у порога, протянул ладонь. Передо мной возник огненный страж. Я встал и распахнул объятие. «Беги к папке, малыш!» Огонь проник в меня. Опять это изжога. С такой магией недолго испортить желудок. «Внимание!» — крикнул я и перешагнул порог. Обернулся. «Плиз, давай!» Огненный дух проплыл мимо, я протянул к нему руку и дал максимальное ускорение. Прошел вперед на два шага и гаркнул войску. Марш! Народ организованно ломанулся в двери и, не задерживаясь, побежал дальше. Я увидел вдали фигурки людей перед непонятным сооружением. Они подняли вверх руки, потом резко опустили. Сосредоточился на метеорах и включил полное замедление. Магической энергии опять всего 15 единиц. Вот как колдовать с такими расценками? 20 единиц, 12 тысяч серебра за две волжбы. Ваш демон задействовал способность кражи магической энергии. Ваша магическая энергия плюс 15. Внимание, превышение порога на 10 единиц. Ну, хоть что-то. Я взглянул на плывущие под высоким сводом метеоры. Могут крыть висиком заразы. Подлетное время около двух минут. Вдали в боковых стенах открылись створки, к нам устремились быстрые тени. Темные, горбатые, несутся скачками на четырех лапах. Не скажу, что их там две сотни, от силы сотня рыл. Наверное, просто сразу всех не стали выпускать. Огибают огненного духа. Плис не отвлекается, летит к заказанным объектам. Так, что у нас с дверями в боковые залы? Ура! Спасибо духу подземелья! Открылись! Наши все забежали в левый зал, я со всех ног побежал в правый. Просто чтобы оборотни разделились. С половинкой-то я как-нибудь справлюсь. Только забежал в боковой зал, за спиной загрохотало, полыхнуло заревом, раздался звериный виск. Вовремя финишировали метеоры там, где мы бы стояли полторы минуты назад. В лицо дыхнуло отраженная ударной волной, вонью паленой шерсти. «Насть, воплощайся, и крылышками давай!» – подумал я резко. Демон появилась в двух шагах от меня, расправила черные крылья, по прожилкам побежали алые всполохи. Вот и оборотни. Ну кто решил, что это волки? Даже не собаки. Тощие, безхвостые, горбатые, клыкастые свиньи с вытянутыми пастями и вместо копыт когти. Шустрые, но куда им да, Настеньки? Ее держу в своем темпе восприятия, а этих подавно. Прыгнули на нас по скотинке. Я свою сбил маховым ударом ногой, пяткой пробил висок, чтоб мне без лишних агоний. Настя пропустила тварь сквозь себя, на миг полыхнула, далее катился истошно воющий комок, горящей адским пламенем, плоти. Я выглянул посмотреть, как дела у остальных. До добежали всего трое оборотней, уже подыхали в конвульсиях. Но и двое стрелков лежали без признаков жизни – Благо, что большую часть тварей хорошо приложила взрывами метеоров. На полу обугленные туши даже дергаться перестали. А что поделывает плиз? Братишка уже на вечеринке отжигает. Надо бы ему облегчить задачу, и пусть время уже работает на нас. Я решил активировать проклятие личий. Вывел тактическое меню. В правом верхнем углу убегали секунды. Вспомнил о волжбе отсрочка. Подумал, конец отсрочки. Таймер остановился, пропал и все. Вот что за ерунда? Как узнать, сработала сережка или мне конец через несколько минут? Очень, знаете ли, захотелось, чтобы пожелания мертвых магов достались кому-нибудь другому. Появилось сообщение. Превышение порога магической энергии на 10 единиц. Спонтанно сработала волжба переадресация проклятия. Магической энергии минус 1. Перенаправлено одно проклятие. Поздравляем, вы освоили новую волжбу. Опыт плюс 20. «А новый уровень где?» – крикнул я вслух. «Успокойся!» – сказала Настя. «Нет информации об уровнях, о природе проклятий сколько их на тебе всего!» «Так!» – стал я вспоминать. «Первого лича так освободили, со второго взяли два проклятия из четырех по три штуки. Одно проклятие только что отправили. Тринадцать! Счастливое число!» Я сосредоточился на мысли о переадресации, представил себе свой электронный почтовый ящик и отправил письма несчастья на волю, оплатив тринадцать единицами энергии. — Знаешь, задумчиво, — сказала демон, — магическая энергия списана, а за что никаких данных? — Будем надеяться на лучшее, — вздохнул я. — Пойдем дальше. Я выскочил в зал, крикнул остальным. — Вперед! Бегом! Бежим себе! Гномы и Йорки подхватили девчонок на руки. Плис вдали во вовсю оживлял вечеринку. Магам стало не до нас. Да и какой смысл посылать в нас издалека метеоры, если я могу их замедлять? Тем более нам есть где спрятаться от ударной волны. Но не от этих чертовых оборотней. Снова открылись створки и к нам побежали вдвое больше тварей. К счастью, отъехали створки и едва успели забежать в левую боковую комнату. Я немного задержался, высадил на пол своих огненных приятелей. Просто склонился и подумал. «Ребята, а кто хочет погулять?» «А ты нас потом заберешь?» Пришел общий вопрос. «Обязательно!» Захотели все. Я их рассадил на бегу пунктиром. Только заскочил в комнату справа, до моих огненных элементалей добежали оборотни. Я ведь отстал. Вот свора рванула сначала за мной. Мои пламенные бойцы вскочили в полный рост. В мгновение сожгли первых тварей и принялись резвиться. Устроили покатушки на оборотнях с чехардой. Огонь ведь перекидывается. Поднялся жуткий вой. Побежали последние секунды жизни обогленных животных. На меня и Настю прыгнули первые твари. Наносим встречные толкающие, оглушающие удары энергии. Туши отбрасывает на собратьев. Для них это достаточный повод для драки. Занялись друг другом. На нас, впрочем, тоже кидались. Мы отправляли их в общую свалку». «Правду», — говорила Кэрри, «одного удара когтистой лапы собратьев обратным хватало для того, чтобы впасть в предсмертное бешенство. Сила ударов многократно усилилась. Извизжащие кучи полетели оторванные головы, клыкастые челюсти, когтистые лапы. Просто ужас. Плюс ко всему мои огненные живодеры». Через полминуты я выскочил в зал и напал на оборотни, что насели на отряд. На бегу ударил одну тварь в основание черепа, другую. Нормального зверя так не убить и не покалечить. У животных в шее центр напряжения. У этих же мышцы, конечно, усилились, но лишние вырасти никак не могли. У человека шейные позвонки – уязвимое место. От моих ударов твари конвульсивно задергались на полу, больше пока убивать некого. Арбалетчики вырезали запаленных тушь болты, магички лечили орков и гномов, гномов прикрыли доспехи, а зеленым досталось от когтей. Ведьмы справлялись хорошо, остановили кровь, подбодрили песенками, однако на полу лежал гном с разорванным горлом, и троих арбалетчиков буквально разорвали на фрагменты. Пока девчата занимались ранеными, я вышел в зал и без спешки принялся собирать элементалей. плюс еще развлекал публику, когда я вышел. Забрав седьмого проказника, обернулся к магам. Духа огня уже не было. Погасили. Я спокойно пересчитал врагов. Осталось пятеро клюворылых, десяток знакомых магов-еретиков и еще пятерка каких-то мутных в островерхих колпаках с посохами в руках. Наверное, те самые сволочи, что насылают обратней. Ваш демон задействовал способность кражи магической энергии. Ваша магическая энергия плюс 15. Внимание, превышение порога на 6 единиц. Молодец все-таки, Настя. Вот подействовали ли проклятия, непонятно, сколько магов сжег плиз, сколько загнулись от пожеланий мертвецов. Эх, повторить бы специально для этих в колпаках. Внимание, из-за превышения порога магической энергии спонтанно сработала волжба повторная рассылка. Магической энергии минус 14. Поздравляем, вы освоили новую волжбу, Опыт плюс 20. Блин, ну где этот гребаный новый уровень? И я же хотел накрыть только пятерых, а не четырнадцать. Трудно было спросить. Ваш демон задействовал способность кражи магической энергии. Ваша магическая энергия плюс девять. Внимание, превышение порога на единицу. А что так мало вырвалось у меня? Ну нет у них больше, заявила Настя. Совсем нет магии, уточнил я осторожно. У магов нет, буркнула демон. А вообще есть там что-то, не могу сказать что. Маги в колпаках уронили посохи и рухнули на пол. Похоже, что маги жизни все, лечить некому. Я махнул отряду рукой. Пойдем, прикончим там всех. Мы неспешно приближались, маги неподвижно стояли на месте. Я смог за их спинами разглядеть лестницу с широкими ступенями, ведущую на каменное возвышение. Они до конца решили защищать это непонятно что. Я потянул из-за спины лук, положил первую стрелу, выстрелил. Так, походя, прикончил четверых. Подошел к последнему малифику, посмотрел на маску. Схватил за клюв и резко сорвал. «Черт, баба!» «Доброй ночи, госпожа советник!» Задорно проговорила за моей спиной Кэри. Лицо женщины чуть дрогнуло. Я обернулся к Кэри. «Какая советница?» «Это...» Весело возвестила девушка. «Советник Кломурье, член магистрата, представитель от гильдии разума. Завидовала сучка молодежной политикой и связями с общественностью». Заведовала? переспросил я. Ага, сказала Кэри, шагнула к советнице и врезала ей ножкой в промежность. И я ее разжаловала. Дама согнулась, Кэри схватила ее за волосы и рванула. Мадам упала лицом в пол. Кэри согнула ножку в колене и вполне профессиональным ударом сломала ей шею. Ну что вы там устроили за треп с потерпевшими? Недовольно прорычал Громк. Я обернулся к нему. Орки и гномы уже без лишних церемоний лишили жизни остальных магов. — Пойдем, посмотрим, — Рене указал шпагой на лестницу. — А если там опять Скорпион? — спросил я с подначкой. — Ты его снова убьешь, пожрем печеные Скорпионинки, — засмеялся Рене. — Ладно, давай, я направился к лестнице. За нами на почтительном удалении последовал отряд. Мы вышли в какое-то явно культовое место. Сразу у лестницы стояло что-то вроде жертвенного камня. На боковых гранях массивного кубка красовались рельефные изображения драконов. Сверху в подставках мягким светом сияли крупные самоцветы. Их соединяли золотые линии, образуя магический узор. За кубом площадка была просто плоская, только камни будто потёрты и поцарапаны гигантскими когтями. Здесь когда-то лежал настоящий живой дракон? Из-за куба ко мне вышел человек, раскрыв объятия. Леха, невероятно! Ты сделал это!» Ко мне шел мой отец. «Стой!» – крикнул я, выставив вперед ладонь со знаком огня. «Ты кто?» «Леха, кончай!» – воскликнул человек с папкиным лицом, папкиным же голосом. «Все кончилось. Ты прошел путь, выдержал испытания. Ты дома. Нас ждут великие дела». «Вот это дома?» – недоверчиво спросил я. «Это храм силы!» – торжественно возвестил незнакомец. «Нашей силы и власти, сын!» «А папка-то никогда бы всерьез не сказал о власти. Он же был вечным раздолбаем и анархистом». Тем более он точно не назвал бы меня так пафосно. Сын. Я обычно для него был малой или при дурном настроении пиздюк. Подойди же ко мне, сынок, надрывался этот человек. Позволь тебя обнять. Раздался молодой голос. Он тебе не верит, брат Герод. Рядом появились фигуры всех шестерых призрачных паладинов. Тебе не удалось обмануть его чудесным образом окрепшим голосом, издевательски продолжил призрак парня в доспехах. Как когда-то ты обманул каждого из нас. Ты один, ничья вера тебя больше не защищает. Папкино лицо дрогнуло, человек зальпитал: Ребята, я все объясню, вы меня неправильно поняли. Кому объяснишь, засмеялись призраки, духом преданных убитых тобой соратников? Паладины резко приблизились к человеку. Шесть призрачных мечей пронзили тело. Из настоящих ран хлынула кровь. Он упал, лицо задергалось и сказилось. Прорезались глубокие морщины, впали щеки, нос картошкой удлинился, стал тоньше. Появилась горбинка, глаза запали, брови сгустились и посидели. Я вздохнул. Убитый точно никогда не считал меня сыном. Призраки обернулись ко мне, парень торжественно заговорил. «Мы не скажем тебе спасибо, маг тьмы и смерти, мы просто благодарны тебе. Наши дела в мире закончены, ты отпускаешь нас?» «Да валите уже», – проворчал я, – «удачного перерождения». Привидения рассеялись. Я грустно взглянул на труп последнего колдуна, шагнул к нему и плюнул в рожу. «Дурить меня, сука, вздумал!» Папкой прикинулся. «Сделать, что ли, его зомбаком?» «Поднимайся, мразь!» — приказал я. Труп дернулся от него, отделился полупрозрачный темный силуэт с мутно знакомых очертаний. Безхвостый черт с вытекшими глазами, оторванными крыльями и обломками рогов на башке. «Ну, конечно!» — обрадовалась Настя. «А я еще думал, откуда он взялся?» Это крылатый демон гордыни, власти и предательства. Уже без крылой, заметил я и уточнил. Жил у него? Ага, как я у тебя, добродушно поведала Настена. Ну, ты у меня золото, горячо возразил я. А то ж, задорно согласилась она, что будешь с ним делать? А что я могу с ним сделать, не понял я. Да что угодно. Если не забыл, его зовут Прапер. Назови его по имени и прикажи отправить ад. Блин, его же как бы не существует, Настя обидится». Кого бы мне им осчастливить? Я обернулся к замершим позади бойцам. Кэри, тут демон лишний, никому не нужен. Она подошла и спросила, это который? Ну вот этот, и откнул в черта пальцем. Вих, у тебя глюки, сказала она с тревогой. Блин, я понял, что ей видеть чертей не дано. Просто скажи, кому бы послать безглазого, безкрылого и безрогого демона? Вот с такой дырой в жопе, показал я руками. А, ты о том, что Настю неудачно трахнул, обрадовалась она. Удачно! строго поправила девушку. Соки! рыкнула Настя. Ну, задумалась Кирил. Пошли его к нашему мэру. Он падломутное давно вызывает вопросы. Заговорил азартно. Точно при делах? Ведь такой лощенный пиздит гладко, а мусор у нас неделями не вывозят, и цены на дрова конские, и заводу дерут. Как его звать-то? спросила снисходительно. Зыдник Гжирб, сказала она с готовностью. «Значит так», – начал я со всей торжественностью, – «демон, прапер, отправляйся к мэру Ремуза Зеднику к Жирбу, живи у него, доведи до самоубийства или пусть наладит вывоз мусора и снизит тарифы на воду и дрова. Если не справишься, отправляйся в ад». «Ой, она не существует!» – вне себя заорала Настя прямо в мозг. «Слушаю, господин!» – Промочал черт и пропал. Настя, извини, я не то хотел сказать», – воскликнул я. «Ну, все вроде, можно грабить», — сказал Рене и потянулся к самоцветам. Взял один самый большой и красивый, поднес к глазам. И тут появился новый призрак. Старый индеец в накидке с султаном из перьев на голове. Блять, это кончится когда-нибудь?» «Тебе-то что здесь понадобилось?» — простонал я. «Живу я здесь?» — молвило привидение. «Я дух храма. Вы нарушили магическую печать и освободили меня. Чем мне вас отблагодарить?» «Да мы, собственно, только пограбить!» – я натянуто улыбнулся. «Ты не против?» – отнюдь скупо улыбнулся старик. «Берите все. Это и так ваша добыча?» Я спросил, чем я могу отблагодарить за свободу. «Свобода не может быть обусловлена!» – блеснул я пафосной цитаткой из папкиной книжки. «Ничего не надо. Просто выведи нас отсюда. Ладно?» «Ладно», – согласился индиец. «Собирайте трофеи и пошли». Ренет тут же продолжил деловито извлекать камни, к нему подошел гном с сумкой на Остальные вернулись к телам магов, занялись сбором масок, посохов и других волшебных штучек. Насчитали 20 тел малификов, полсотни сильно обожженных дохлых магов-еретиков и десяток трупов колдунов в колпаках. Я забрал стрелы. Наконец старший гном нехотя признал, что сбор трофеев закончен. Следуйте за мной торжественно молвил призрак старого индейца. Он провел нас в обход площадки с жертвенником. В стене открылись двери. Мы через помещение с гробами вышли в круглый зал. Поднялись по лестнице. «Прощайте», — сказал призрак и поднял руку. «Прощай», — ответил я. Мы пошли плавно, ускоряя шаг. Блин, елки-палки, пипец. Мы уходим оттуда живые из добычей. До края площади добрались практически бегом. Я, не удержавшись, оглянулся. Индеец стоял с поднятой рукой. Я обернулся и поднял руку в ответ. Призрак пропал. Послышался приглушенный гул. Площадь оседала под землю. Пустырь проваливался. Мы поспешили отойти подальше. Что-то заставило меня оглянуться. Черт, я видел это. С площади в небеса взмыл призрачный дракон. Я стоял, задрав голову, пока его крылья не растворились среди звезд».